Глава четвёртая. Дортаньян налаживает быт. Подойдя к покосившейся двери чердака, Дортаньян отдышался и дёрнул её за ручку. Дверь не шелохнулась. Дортаньян дёрнул сильнее, дверь не поддалась. Тогда Дортаньян рванулся со всех сил и с ручкой в руках слетел с лестницы. Чертыхаясь и отряхиваясь, он с большим трудом, как альпинист на вершину Монблана, вновь вскарабкался на верхнюю площадку лестницы. Дверь стояла на прежнем месте. Тартаньян злобно ударил её ногой, никакого эффекта. Ударил другой ногой, ничего. Тогда он разбежался и ударил её головой. Проклятая дверь сорвалась с петель, и наш гасконец влетел на ней, как на ковре самолёте. Дверь мягко спикировала в толстый слой пыли. Осмотревшись, наш госконец решил, что на чердаке несколько темновато. Тартанен пошёл к окну, чтобы открыть ставни. По пути он заметил, что доски чердака отзываются на его шаги таким ужасным скрипом, что хоть святых выноси. Ему осталось сделать всего пару шагов. Когда скрепление превратилось в ужасающий треск, и Дортаньян провалился в ад. То есть, это ему показалось, что он провалился в ад. Вышло всё наоборот. Дортаньян тяжело шлёпнулся в воду и широко раскинув руки, поплыл. Но тут увесистый шлепок едва не отправил его ко дну. С опаской открыв глаза, пловец обнаружил, что находится в ванне. Да еще не один, а в компании с молодой особой. Женский виск и мокрая оплеуха окончательно убедили его в том, что он находится не в аду. «Пардон, мадам», — галантно произнес Д'Артаньян и, встав на дно ванны, принялся выливать из сапог воду. При этом он пояснял, «Видите ли, мадам, я ужасно не люблю мочить ноги. От этого у меня делается кошмарный насморк», А дыхание становится как у стервятника. Говоря так, наш удалец окидывал незнакомку любопытным взглядом и в конце концов пришёл к выводу, что она при хорошенькая. Оскалив зубы, Дортаньян любезно улыбнулся. Незнакомка быстро пришла в себя, тоже улыбнулась, кокетливо закрылась полотенцем, спрятала чёрт знает куда свои подёрженные прелести и сказала: И Грива поводя глазами так: "Шалунишка, разве можно входить к даме без стука, как мадам? Разве я произвёл мало шума?" "Ваша правда, засмеялась мадам. А вы большой оригинал. Ко мне ещё никогда не являлись мужчины с неба. Может, вы ангел?" "Да что вы?" смущённо прыснул наш друг, уже почти влюблённый. "Просто господин Банасье поселил меня на чердаке, а пол там несколько ненадёжен". И вот, ах вот, в чём дело. Мой скупердяй муженёк всучил вам чердак. Так это ваш муж, с долей огорчения в голосе протянул Дортнян. Так и есть. Но не будем о нём. Между нами уже давно ничего нет. Однако, помогите же мне выбраться из ванной, тут она засмеялась. После того, как вы вымыли свои сапоги и простернули камзол, купаться, думаю, не стоит. Или нет. О, мадам, я счастливый госконец встал на одно колено на ванный коврик и помог ей выйти. Одну минуточку. Подождите меня здесь, я только приведу себя в порядок. И указав ему на кровать, она вышла в другую комнату. Дортаньян осторожно присел на краешек кровати и стал ждать. Прошло полчаса. Дортаньян над скуки начал ковыряться в носу прошёл час. Дортаньян зевал так, что сводило челюсти. Наконец, дверь отворилась, и вошла госпожа Банасье, разряженная, словно кукла Барби. "Надеюсь, мой друг, я не заставила вас долго ждать", спросила она с ангельской улыбкой. "Вовсе нет", промямлил Дортаньян. Вот только госпожа Банасье присела рядом с молодым человеком, завязался любезный разговор. Наш герой ожил отвечал мадам с чувством время летело незаметно наступил вечер но наши влюблённые часов не наблюдали а зря резкий стук в дверь заставил их подскочить до потолка открывай жена это я раздался хриплый голос господина баносье бедная женщина точно не сужка по курятнику заметалась по комнате Опалоумивший от страха Д'Артаньян сунулся головой в камин. Да не туда, стало бы ей такой со злостью зашипела госпожа Банасье под кровать. Полезайте под кровать. Но бедный госконец, потеряв голову от ужаса, подпрыгнул и уцепился за люстру. В дверь посыпались частые удары вперемешку с грубой бранью. Да открывай же, чёрт, кривоногая! Несчастная женщина схватила качающегося на люстре Д'Артаньяна, за сапог. Сапог соскочил. Тогда она схватилась за штаны, но их постигла та же участь, и наш герой остался в одних подштанниках. Наконец, ей удалось крепко вцепиться за обе ноги и оторвать тело от потолка. Кои как, затолкнув Тартане на подкровать, госпожа Банасье поспешила открыть дверь. В комнату ввалился разъярённый Банасье. Заметив возле кровати мужскую сапог, Он подозрительно спросил: "Это чьё?" "Чтобы не околеть тебе купила", скроговоркой ответила перепуганная жена. "А на кой чёрт мне новые сапоги, если старые ещё не сносились? А это что такое?" Он поднял с кровати замызганную шляпу с обломанным пером. "Чтобы не околеть тебе купила", опять ответила жена, которую с перепугу заело. "Да лучше б ты околела". Транжиришь мои деньги направо-налево. Ну куда я одену эту дрянь?" Она чвырнула от себя шляпу. "Госпожа Банасье?" опасливо помалкивала. В это время Дортаньян, вольно наглотавшийся пыли под кроватью, оглушительно чихнул. Господин Банасье подпрыгнул от неожиданности, а его жена побелела как простакваша. "Кто это там?" поперхнулся Банасье. "А-а" Да это это пёсик с чисто женской изворотливостью нашлась госпожа Банасье. Маленький такой пёсик, я его сегодня взяла у королевы. Гав-гав. Старательно залаял Дортаньян, но тут же получил пинком по зубам. Ты же знаешь, я терпеть не могу животных в доме. Но, дорогой, он будет охранять наш дом от воров. Госпожа Банасье знала, на какой струнке мужа нужно сыграть. И потом, он такой красивый. У него такой приятный голос. Тут Дортаньян хотел было снова залаять, но передумал. Ну да ладно. Пёс с ним, пусть остаётся. Милостиво разрешил Банасье ухаживать сама за ним будешь. Он сбросил сапоги и растянулся на кровати. Иди, сварганька, чего-нибудь на ужин. Я пока отдохну. Через несколько минут он захрапел. Тартаньян на четвереньках выбрался из-под кровати и, прихватив шляпу и сапог, поспешил поскорее убраться из комнаты. Это любовное приключение порядком утомило нашего героя. Забравшись к себе на чердак, он тут же заснул. Единственное, что омрачило его сновидения, так это мысль о завтрашней дуэли. Уже под завязку утро, он заорал дурным голосом. Ему приснилось, что Партос наколол его на шпагу и вращает израненным телом над головой, как пропеллером.